Второе. Банкетный зал Сан-Гит-Бридж ломится от людей, дорогих закусок и элитного алкоголя. День рождения компании, которую возглавляет мой муж, всегда отмечается с размахом. Я руковожу отделом маркетинга, но причастной к этому празднику себя не ощущаю. За годы мне осточертели подобные приёмы, а ещё я не могу не думать о том, что сегодня здесь появится он. Имя Джейдена Рида всплыло в новостных хрониках Лос-Анджелеса около года назад, заметкой о том, что малоизвестный 30-летний бизнесмен купил крупную компанию в тот момент, когда она испытывала финансовые трудности. Тогда это шокировало многих, и его персона попала под обстрел внимания журналистов. Они хотели знать о нём всё: его прошлое, его семейное положение, историю первого заработанного им цента. По слухам, он унаследовал небольшой бизнес своего дяди и за относительно недолгий срок сумел прилично его расширить, после чего принял решение перебраться в Лос-Анджелес из Чикаго, в котором прожил пять лет. В одном из интервью он сказал, что Ленойс ему наскучил, и он решил попробовать себя на просторах родной Калифорнии. Каждый раз натыкаясь на его фотографии в интернете, я испытываю фантомную боль, смешанную с одновременной гордостью за него. Более того, что на снимках он не имеет ничего общего с тем простым парнем, которого я помню по университету. Пусть Джейден по-прежнему красив, и его волосы всё так же вьются, я его совсем не узнаю. Ярко-зелёные глаза изменили цвет на стальной серый, в чертах появилась жёсткость. Но и не гордиться им не могу, ведь он добился того, о чём говорил мне в нашу последнюю встречу. У сына простой домработницы, обречённого мести дворы, как любила повторять мама, сейчас много денег. Так много, что он действительно мог бы понравиться моим родителям. А ещё рядом с ним всегда есть женщины. Их много, ведь, как я узнала из очередной статьи о нём, Джейден никогда не был женат. Брюнетки, блондинки, шатенки, эффектные и со вкусом одетые. Их присутствие на фотографиях меня не задевает. Я хорошо помню, что дешёвый секс не значит для него ровным счётом ничего. Милая, тебе принести шампанское? Рука Айзека ложится на мою талию, увлажняя её теплом. Вино. Киваю, шествующий мимо меня Морган Соловейк, работающий под моим руководством, белое сухое. Айзек исчезает и через пару минут возвращается с бокалом, который галантно вручает мне. Мне придётся ненадолго оставить тебя одну. Нужно обсудить с Стернсом важное дело. После того, как он уходит, я вновь фокусируюсь взглядом на собеседнице, Эмми Кайзер, жене одного из приятелей Айзека. С тех пор, как моя лучшая подруга Руби вышла замуж и переехала в Нью-Йорк, Эмми стала её заменой. Её не отпугивает моя прямолинейность, у неё прекрасное чувство юмора, и в отличие от большинства присутствующих, она способна говорить вслух о том, о чём думает. На шампанском Айзик не стал экономить. Высший класс. Подруга салютует мне бокалом и делает глоток. Посте лучше завидуют, чем жалеют, а? Намекаешь, что дела в компании оставляют желать лучшего. Слышала, разговор Алика с твоим мужем на днях, но не решалась спросить лично. Всё действительно так плохо? Я давно перестала вмешиваться в дела Айзика, чтобы не посягать на его мужественность, но, кажется, дела и впрямь идут не очень. На приёме он хотел переговорить с парой людей по поводу финансирования. Думаю, как раз этим он сейчас и занят. Эми и в течение секунды пристально изучает меня глазами. А ты спокойна, как и погляжу. Эванс и Фьюри — наследство моего сына, поэтому я не Просто не вижу смысла это демонстрировать. Что могу сказать? Айзеку повезло с женой. Вряд ли он с тобой согласится. Я собираюсь сделать новый глоток вина, но едва стекло касается губ, сердце пропускает удар, и я замираю, потому что в центре зала вижу его. Тёмная вьющаяся шевелюра, непривычно зачесанная назад, волевой подбородок, покрытый щетиной, полные губы, которые были объектом моей зависти в далёком детстве, широкий разлёт плеч, облачённый в тёмно-синий пиджак и совершенно чужой взгляд, давящий и холодный. Годы никак не сказались на фигуре Джейдена. Возможно, это заслуга высокого роста. Он по-прежнему кажется слегка худощавым. В офисе и среди знакомых за мной прочно закрепился статус снежной королевы из-за скупости на эмоции. Все они, так же как и любовь и улыбки, достались лишь моему сыну. Однако сейчас привычное спокойствие начинает трещать по швам. Наверное, потому что, несмотря на шестилетний брак и рождение Сэма, память о Джейде не жила в нетронутом уголке моего сердца, отведённом лишь для него. При этом я совсем не питаю иллюзий насчёт того, что он разделяет моё тёплое отношение. Свой шанс быть с ним я упустила 6 лет назад, и это уже не исправить. Но по девять трепетать в ту секунду, когда он смотрит на меня, всё равно не мешает.